Это предположение абсурдно. Живи ни за что бы не женился на ней, не вызнав прежде всю ее подноготную. А с другой стороны, терзания Мадлен явно были запоздалыми, поскольку на протяжении многих лет она вела себя совершенно безупречно. Все началось в феврале. Какой-то заколдованный круг, из которого нет выхода. Флавьер вновь щелкнул зажигалкой и некоторое время пристально смотрел на миниатюрное пламя, нагревавшее металл в его руке. Нет, мотивы такого поведения, Мадлен, не могли быть обычными. Он же оказался толстокош, не смог подняться выше своих. Почему, да как? Зато теперь он вонзит себе раскаленное железо в мозг. Он пройдет сквозь очистительное пламя. И настанет день, когда он наконец у настоится посвящение в тайну Полины Лажерлак. На него снизойдет озарение. Он представил себя монахом в келье, стоящим на коленях на земляном полу. Только на стене висит не распятие, а фотография Мадлен, та, что стоит сейчас в кабинете живини. Он потер веки и лоб, и потребовал еще книгу. — Черт повери, это уж слишком. — Никого больше не винить. Это тоже часть кары. Он вышел. Ночь вступила в свои права. Она раскинула меж высоких домов звездное полотнище. Время от времени приезжали машины со светомаскировочными устройствами на фарах. Вернуться к себе Флавьер не решался. Он боялся телефонного звонка который возвестил бы его о том, что найден труп. К тому же он стремился дать себе побольше нагрузки и изнурить свое тело подлинного и единственного виновника несчастья. Он брел наугад, и голова у него слегка кружилась. Своё заупокойное бдение он должен нести до рассвета. Это вопрос чести, а может быть и нечто большее. Может быть, Мадлен как раз нуждается в ободрении, в дружеской мысли, посланной догонку. Бедная вредика! На глаза ему навернулись слезы. Он попытался представить себе небытие, мысленно побыть там с ней вместе, хотя бы в эту первую ночь. Однако, как он ни старался, в его представлении неизменно возникал лишь кропы, подобный этому погруженному в тьму городу. Впереди скользили неясные тени, теряясь вдали улиц, а река, катившая свои черные волны вдоль притихших берегов, казалось, утратила даже свое название. Хорошо было бродить в этих потемках. Земля живых куда-то отдалилась. Вокруг были одни мертвецы. Одинокие существа, которых преследовали видения, канувших в лету дней и снедала тоска по безвозвратно ушедшему счастью. Одни стояли, склонившись над водой, другие бесприютно слонялись. Все словно дожидались страшного суда. Что там говорил официант? Больше провались под лежим. Флавер сел на скамью, подложил руку на спинку. Завтра он уедет. Голова его качнулась вниз, он закрыл глаза, напоследок успев подумать «Да ты спишь, мерзавец!» Да, он спал, открыв рот, как какой-нибудь бродяга на неуютной скамье в полицейском участке. Прошло немало времени, прежде чем он проснулся от холода. Ногу свело судорогой, и он застонал, потом встал и, прихрамывая, пошел прочь. Его била дрожь, пересохшим рту, угорчила. На рождавшийся день высветлил каменные холмы, их склоны, вершины и причудливый разваленный труп. Флавьер нашел пристанище в только что открывшемся кафе. По радио сообщали, что положение неясное. Пехотные войска принимают меры к ликвидации прорывов противника. Он съел пару круассанов, пока их в кофе. И поехал домой на метро. Едва он закрыл за собой входную дверь, как зазвонил телефон. Лов, это ты, Роже? Да. Так вот, я оказался прав. Она покончила с собой. Правильнее всего было молчать и ждать продолжения, но как же тяжко вносить это прерывистое дыхание, раздающееся у самого уха. Мне сообщили вечером. — продолжал Живин. Ее обнаружила какая-то старуха у подножья колокольни святого Николая. — Святого Николая? — протянул Флавьер. — Где это? К северу от Манта. Ничем не примечательная деревушка, где-то между Саи и Дракуром. Непостижимо. — Как она там оказалась? — Погоди. Ты еще не знаешь главного. Она бросилась с колокольни и разбилась на кладбище. Тело отвезли в манскую больницу. Бедная старина, вздохнул Флавьер. Едешь туда? Я уже из больницы. Как ты понимаешь, я тут же помчался туда, пытался дозвониться до тебя, но телефон не отвечал. Я только что вернулся, распоряжусь тут кое о чем и пойду. Полиция начала расследование. Таков порядок. Но в данном случае самоубийство очевидно. Но зачем она заехала так далеко? Почему выбрала эту колокольню? Я не хотел бы рассказывать им, что Мадлен... Да не будут они копать так глубоко. И все-таки, знаешь, мне было бы спокойнее, если бы ты был рядом.